Эпилог Просыпаться после беспамятства от того, что солнечные лучи целуют кожу, было непривычно. На миг мне показалось, что я вернулась в родной мир, на Землю, а все пережитое в волшебном мире драконов и фениксов, мне лишь приснилось. А потом я вспомнила о том, что Альнар был жестоко убит подлым Василиском, и на глаза навернулись слезы. Я не хотела больше жить в этом мире — настолько прогнившим от жестокости и вседозволенности, что принца правящего клана вот так легко убивают в стенах студенческого общежития. «Леди Финира! позвал меня мужской голос. Я вытерла кулаком набежавшие слезы и посмотрела на Лазария, застывшего надо мной с выражением беспокойства на лице. «Как вы себя чувствуете?» «А как я могу себя чувствовать?» — надрывно спросила я, ощущая в груди пустоту. «Скажите мне, что его казнили!» «Нет», — лазаре виноват отвел глаза, — «суд будет завтра!» «Не очень-то у вас любят своих правителей», — горько хмыкнула я, «я бы испепелила его на месте, если бы силы остались!» «Кстати, о ваших силах! Позвольте просканировать ваш организм!» «Валяйте!» — я упала на подушке равнодушно уставилась в окно. Где-то там пели птицы, разбуженные солнечными лучами и шумом проснувшихся адептов, а мне хотелось, чтобы весь мир погрузился в непроглядную тьму, чтобы исчезли все звуки, все лица, все живое. — Что ж, вы на удивление быстро восстановились, — несколькими минутами позже сообщил Лазарий. — Если вы готовы, у вас больше нет ко мне вопросов, за дверью ждет ректор Академии, чтобы поговорить с вами. — Какие могут быть вопросы? Я пожала плечами. «Зовите, мне все равно». «Странно». Лазарь улыбнулся. «Мне казалось, что вам было бы интересно узнать, как поживает ваш куратор. Но раз вам все равно...» Я подумала, что ослышалась, не мог же лекарь так жестоко разыгрывать меня. Не веря своим ушам, я уставилась на Лазария, а потом моментально села в постели, готовая сорваться и бежать. «Жив? Альнар, жив?» «Конечно!» Улыбка на лице Лазария стала еще шире и тоже ждет вашего пробуждения. — Где он? Я отбросила одеяло и вскочила на ноги, но из-за внезапного головокружения была вынуждена вновь присесть на край кровати. — Не стоит так спешить, — покачал головы Лазарий. — Ваш напарник находится в соседней палате. Я провожу вас? — Проводит он. Да в меня словно буйный ветер вселился. Я готова была пройти сквозь стены, лишь бы быстрее увидеть его своими глазами, убедиться, что жив что чудо свершилось, и я смогла вернуть любимого к жизни. Лазарь не стал смущать нас и испарился сразу, как только открыл дверь в соседнюю палату. Я на миг задержалась на пороге, недоверчиво глядя на дракона, полулежащего в похожей на мою постели. «Финира!» Альнар повернулся ко мне, и в глазах его я прочла столько глубоких, невысказанных чувств, что моментально ощутила приближение соленого дождя. Схлипнув, я бросилась вперед, забыв о том, что у дракона тяжелая рана, и с ним нужно обращаться очень бережно. Ну, какая к черту осторожность, я видела его мертвым. Альнар принял меня в объятия и крепко-крепко прижал к себе. Его тяжелый вздох зашевелил волосы на моей макушке, и я испуганно отстранилась. «Я сделала тебе больно, прости!» «Нет, Финира, это я, я причинил тебе слишком много боли, прости!» Дракон не иронизировал. В стальных глазах застыло выражение глубокой скорби и вины. «Простить?» — я уставилась на куратора с недоумением. «Но за что? Не ты мне боль причинила, кое-кто другой?» Я мрачно сжала губы. Вспоминать сейчас о Василиске не хотелось, но образ Эльстана невольно появился перед моим внутренним взором. Он ответит за каждую слезинку, упавшую из твоих глаз. Мягко стирая соленые дорожки с моих щек, сказал Альнар. «И за то, что он намеревался сделать?» Благодарю богов, что я успел. Теперь настала очередь дракону прямо поджимать губы. И я его не винила. События этой ночи навечно отпечатались в моем сознании самым страшным кошмаром. «Как ты узнал?» — тихо спросила я, желая выяснить все подробности и больше к этой теме не возвращаться никогда. Альнард вздохнул. Снова притянув меня к своей груди, он заговорил без особого энтузиазма, правда. Видимо, ему эта тема приносила душевную боль. Мне было неспокойно. Дракон гнал меня прочь из спальни, и я обернулся зверем, чтобы дать волю взбудораженной сущности. Ты еще мало знаешь о наших вторых апостасях, но запомни одно. Твой зверь никогда не потревожит тебя напрасно. Если зовет, следуй за ним, не откладывая на потом. Промедление или отказ может стоить тебе жизни и не только тебе. «Обязательно буду прислушиваться», — я кивнула. Но скажи, как ты все же понял, что мне нужна помощь? Я летал над академией, но чувство беспокойства и тревоги только росло. К сожалению, даже мой дракон не мог предугадать, что произойдет. Лишь услышав твой крик, я ослеп от ярости. Почувствовав твою боль и отчаяние, я обезумел. Даже не помню, как трансформировался обратно. Пред глазами все плыло от желания разорвать обидчика на мелкие куски. Хватит. Я положила ладонь на руку Альнахара. Я поняла. Не будем бередить эти раны. Боюсь, придется, мрачно ответил дракон. Как минимум один раз. На суде. Он не сказал этого вслух, но я и сама догадалась. Но больше ничто не могло меня напугать, потому что рядом билось сердце дракона, похитившего мою душу. Заседание глав кланов длилось несколько суток. Мы с Эльнааром присутствовали лишь при открытии совета, а после нам позволили удалиться. Я лишь мельком поздоровалась с леди Беллатрис, но она пообещала зайти ко мне, когда все будет закончено. Стараниями Расмуса Дер Ларнака ко мне в комнату допускались лишь Орландо и Эльнар. И Ларий, как настоящий джентльмен, ограничился письмом с пожеланием увидеться, как только я буду готова. И я была благодарна эльфу, Ведь сейчас я меньше всего хотела рассказывать всем и каждому о том, что мне довелось пережить за это короткое время. Орланда тоже не пыталась лезть в душу, только целыми днями развлекала меня смешными историями из жизни адептов. И помогала разобраться в конспектах, ведь я пропустила довольно много занятий. Но вот по академии пробежал тревожный звон, знак того, что у главы закончили совещание и пришли к решению. Я не знала, какого наказания ждала для Эльстана, но надеялась, что оно будет равноценным его злодеянием. Легкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Орланда среагировала быстрее и, подойдя к двери, открыла ее. На пороге стояла Леди Дерхираше. Светлого дня! Орланда склонила голову, в знак уважения обернулась ко мне. Я пойду, не буду вам мешать. Ты знаешь, где меня найти? Я улыбнулась подруге и отпустила ее. За эти дни девушка стала мне близка, словно родная сестра, и я была признательна ей до глубины души. И за сопереживание, и за тактичность. Когда мы с леди Белатрис остались вдвоем, глава Красных Фениксов подошла ко мне и взяла за руку. «Как ты, Фенира? Уже гораздо лучше, ответила я, все еще смущаясь от заботы, к которой не привыкла. «Вы все решилось «Да», — леди Белатрис кивнула. «Эльстан де Розару был изгнан из клана». И следующие двадцать лет жизни проведет на родниках, в проклятых землях. Его лишили титула, разорвали все родственные связи. Также он не сможет закончить обучение и никогда более не приступит порога ни одной академии нашего мира. Легко отделался, хмыкнула я, хотя понимала, что вряд ли его казнили бы. Если бы я не сумела спасти Альнаара, то да, вероятно, Василиск последовал бы за своей жертвой в загробный мир, а так. И «Его зверь», — добавила леди Дер — «его забрали. Отныне Ульстана де Розару нет родового зверя. Это очень болезненная процедура и необратимая». Я промолчала. По тону Беллатрис я поняла, что это действительно суровая кара для тех, кто обладает второй апостасью. Но как человек, проживший всю жизнь без магии и второй апостаси, я не могла прочувствовать всю масштабность наказания Василиска. Возможно, в будущем я и почувствовала бы к нему жалость, но это не точно. Но не будем о грустном, — леди Белатрис улыбнулась. Тебе удалось, девочка моя, мы так долго ждали этого. Священная сила вернулась в наш клан. Ты — носитель родового животворящего огня, как наша прародительница, леди Фелисия Дерхи Раши. А маму... Я запнулась, впервые позволив себе признать факт нашего родства в открытую. «Маму вы назвали в честь этой леди?» «Да», — кивнула моя бабушка. «Я надеялась, что имя нашей покровительницы позволит пробудить древнюю силу фениксов, но вышла сама, знаешь как. Зато теперь у нас есть ты. Ты — дар богов нам, Фенира. За все те лишения и невзгоды, что фениксам пришлось пережить, Мы, наконец, прощены. Белатрис посмотрела на меня с искренней теплотой. Ты — надежда клана Красных Фениксов, наша наследница. Я смутилась. Не сложить два плюс два я и сама могла, но когда на тебя с таким восторгом смотрит глава рода, становится не по себе. А вдруг я не оправдаю надежд, возложенных на меня? Ведь так легко упасть с пьедестала, на который возводят любящие глаза. Я. — Постараюсь быть достойной, — пробормотала я, опуская взгляд на свои руки. На пальце сверкнуло кольцо, словно маленький феникс подмигнул мне. — Ты уже достойна, — заверила меня бабушка и добавила. — Позволишь обнять тебя, внученька? Как я могла запретить? Мои глаза снова заволокло слезами, но теперь они были лишены отравляющей горечи. Это были слезы облегчения и счастья, слезы доверия и признательности, и принятия. «Дорогая, я бы хотела спросить тебя», — заговорила снова леди Дер Хираше, когда мы, вдоволь нарыдавшись, успокоились в объятиях друг друга. «Да», — шмыгнув носом, отозвалась я. «Я не могла не заметить тех чувств, что связывают тебя и Альнаара дермидаса Но теперь, когда ты вернулась в лоно семьи, любые отношения стоят контролировать». «Если ты не готова к серьезным шагам, то можешь отказаться от предложения огнекрылых». «Какого предложения?» — я посмотрела на бабушку, не скрывая удивленного взгляда. «Перед тем, как мы ушли на совет, Альнар нашел меня и попросил твоей руки». «Мое сердце неистово забилось в груди. Альнар, моей руки? А как же Айсеора! Кажется, последнее я сказала вслух, потому что бабушка засмеялась и ответила. «Девочка моя, ты теперь гораздо выше Айсёры Дерфоку по положению. Но не думаю, что именно это повлияло на решение этого славного юноши». Подмигнув мне, леди Дерхираша поднялась с края постели, на которой мы сидели, и сказала. «Я не хочу повторять ошибок прошлого. Свою судьбу ты будешь строить сама, Финира». «Сообщи мне о своем решении, как будешь готова!» Я лишь оторопела и кивнула, в душе понимая, что уже дала ответ на этот вопрос. В тот момент, когда умерла и возродилась вместе с моим любимым, ненавистным и столь желанным драконом. Конечно, я не могла оставить Альнаара без маленькой мести — За то, что сначала отправился на поклон к моей бабушке, а не спросил меня. Да, это было в традициях этого мира, и он, вероятно, не мог действовать иначе. Но когда он все же пришел ко мне, чтобы задать главный вопрос о нашей общей судьбе, я ответила отказом. «Нет, Альнар, я не выйду за тебя», — сказала я, с удовольствием разглядывая потерянное лицо любимого. Правда, мучить его долго я не смогла. Улыбнувшись, я добавила. «Не сейчас!» Мне предстоит долгих пять лет обучения в прекрасной академии. Неужели ты хочешь, чтобы твоя жена была неграмотной и совершенно не обучена магии?» Альнар недоверчиво моргнул. Кажется, до моего чешуйчатого начало доходить, что отказ не был окончательным. «Я буду твоей женой», — добавила я, не в силах согнать улыбку с лица, «но после того, как закончу академию». «Ну, я бы хотел, чтобы все знали, что ты моя» ворчливо сказал дракон. «Собственник?» — усмехнулась я. «Хорошо, я согласна на помолвку. Такой вариант тебя устроит?» Альнар в одно мгновение оказался рядом и плотно прижал меня к себе. Его горячий шепот защекотал мою шею, заставив кожу покрыться крупными мурашками предвкушения. «Меня устроил бы вариант запереть тебя в моей спальне и не выпускать оттуда, пока ты не родишь мне наследника, лучше двух» сказал дракон, опаляя меня жаром своего дыхания. Но помолвка тоже неплохой вариант. Я нервно засмеялась, чувствуя, что скоро пожалею о том, что решила оттянуть мгновение супружеской близости с любимым драконом. Но слово не воробей. Я стояла возле большого зеркала, отражавшего меня в полный рост. Роскошные покои наследницы красных фениксов дополняли царственный образ девушки, смотревшей на меня из зеркальной глади. На этом настояла бабушка. Помолвку было решено провести в родовом замке красных фениксов, в клановом храме. Я не спорила, да и Альнаар был готов обручиться где угодно, лишь бы поскорее получить право называть меня своей невестой. Роскошное алое платье сверкало рубинами и золотом, а мою уши и шею украшал фамильный гарнитур «Леди Дер Хираше». Сама себе я оказалась ожившей принцессой из сказки. Вдруг дверь с тихим стуком отворилась, я обернулась и с улыбкой встретила бабушку. «Ты прекрасна, моя дорогая!» — сказала Белатрис, подойдя ко мне. Встав за моей спиной, она встретилась с моим взглядом в зеркальном отражении и подмигнула. Но кое-чего не хватает. Я удивленно моргнула. «Чего еще?» Я и так была собрана не хуже императрицы». Вместо ответа бабушка осторожно водрузила на мою голову диадему. Ту самую, с портрета легендарной леди Фелисии. От нахлынувших чувств я снова почувствовала, как в глазах предательски защипала. «Теперь ты готова», — смахнув слезинку из уголка глаза, сказала леди Белатрис. «Идем, нас заждались». Я шла под руку с бабушкой по усыпанному лепестками рос каменному полу древнего храма фениксов и невольно чувствовала себя частью чего-то великого. Храм наполнился волшебной музыкой, лившейся отовсюду. Древние каменные узоры дышали магией, а вокруг летали райские птицы. Невероятно красивое зрелище. Но я забыла обо всем, стоило мне увидеть у алтаря застывшую в нетерпении статную фигуру. Альнар, мой дракон, мой суженый. Оказавшись рядом с ним, я улыбнулась уже почти жениху и оглянулась назад. За нашими спинами стояло столько людей, что у меня закружилась голова. Но вот мой взгляд начал выхватывать из разномастной толпы знакомые лица. Ректор, Расмус Дер, Ларнак, Лазарий, мой бессменный лекарь, Иларий под руку с какой-то милой блондиночкой, Орланда. Увидев подругу, умилительно окраснеющую от того, что на ухо ей что-то мило шептал профессор Дивуарди, я улыбнулась. Неужели созрел? Радость за Орландо затопила мое сердце. Казалось, этот день сделал счастливыми абсолютно всех. Повернувшись, я посмотрела на гордый профиль Альнаара и замерла, боясь поверить, что это не сон. «Это не сон», словно прочитав мои мысли, прошептал Альнаар. Сейчас ты станешь моей невестой, а потом женой. Дракон подмигнул мне и кивком головы разрешил служителю храма начать церемонию. Конец книги читала Ольга Дианова.